Они. Величайший вождь орков – Парачи. Огромный орк стоял высоко на холме и смотрел своими ясными глазами на раскинувшийся перед ним город. Он видел, как в Ротцебурге кипит работа по возведению новых домов для его сородичей и других рас. «Вперед! Чевик! Парачи неустанно воевал в окрестностях города с полчищами монстров, которые пытались в него вторгнуться. Несмотря на то, что Радцебург постоянно рос и развивался, и это не останавливало монстров, жаждавших поживиться обилием находящейся в ней еды. Парачи не только стоял во главе защиты города, он еще и водил за собой свое войско, чтобы контратаковать и уничтожать логово самих монстров. Каждым днем площадь, занимаемая Ротцебургом, становилась все шире и шире. «Чвик! Чвик! В этом году мы должны посадить больше пшеницы! Чвик! Давайте разделим урожай так, чтобы всем хватило еды! чви. Им восхищались не только орки, но даже люди, эльфы и гномы. И вот во главе с Парачи орки смогли обеспечить безопасность Даже в самых густозаселенных монстрами окрестностях вождь орков охранял Рацебург. Именно благодаря ему все четыре расы стали тем, кем они были сейчас. «Чвик!» – глубоко выдохнул вид. Он увидел, как вождь Парачи возглавляет армию орков в многочисленных сражениях. Несмотря на всю свою выдающуюся скорость воспроизводства, У орков не было надлежащей экипировки для охоты на таких монстров, как Монтрикоры. В отличие от теперешних, те орки были прямо-таки невероятно смелыми. Эти эгоистичные создания в те времена были настолько преданы своим товарищам, что считали своим долгом умереть за людей. Находясь под командованием Парачи, они получили бесценный опыт – многочисленных сражений и настоящих крупномасштабных баталиях. Парачи был истинным вождем орков. Благодаря ему количество орков выросло, а сами они окрепли. Даже после того, как Парачи умер, популяция орков в 40 раз превышала ту, которая была до того, как он стал вождем. Начиная с всего 60 тысяч орков, Парачи смог вывести их из так называемых темных веков. Должно быть, это было действительно весело. Однако Виит не считал особо веселым наличие у себя в подчинении орды орков и невозможность сделать то, что ему захочется. В то время, как люди строили замки и города, орки лишились возможности свободно перемещаться по континенту и вынуждены были уйти вглубь восточных регионов. Тем не менее, все это были дела минувших дней, и сейчас игрокам-оркам предоставлялась полнейшая свобода передвижения. Если вам удалось вспомнить великого Парачия, то вы настоящий везунчик. Возможно, обычному орку это не под силу, но вот скульптор или художник вполне бы мог справиться с этой задачей. Взяв шлем, проговорил Бульчи. Вы имеете в виду скульптуру Парачи, Чвик? Если да, то я смогу ее сделать. Чвик! Это было бы великолепно! Чвичи! Дзинь, Скульптура вождя Парачи – напоминание оркам о давно забытой славе. Со времен исчезновения Рацебурга прошло уже много веков, и они мало что помнят о великом вожде Парачи. Создайте скульптуру этого вождя! чтобы воскресить в сердцах орков их веру и храбрость. Увидев ее, орки вспомнят о своих давних инстинктах и неудержимой силе. После успешного завершения скульптуры у расы орков повысится рождаемость и увеличится сила. Уровень сложности – задание на мастера-скульптора, ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня – Вы должны иметь дружеские отношения с орками. Завершенная работа должна обладать статусом выдающегося произведения. Учитывая историю развития Версальского континента, раса орков стала доступна игрокам несколько позже других, но благодаря этому скульптурному заданию игроки смогли бы увидеть, насколько величественной некогда была эта раса. «Я сделаю ее! Чвик!» «Дзинь, вы приняли задание!» В отличие от своих обычных дней, сегодня Юбинг-джин сполна почувствовал, что стареет. Но даже несмотря на это, каждый раз просыпаясь по утрам, его сердце взволнованно билось в груди. «Какие же сегодня будут приключения!» – говорил он, а затем садился перед экранами, на которых транслировались реальные события из королевской дороги. Он наблюдал за множеством людей, за их амбициями, жадностью и неимением таланта добиться успеха. Основными объектами наблюдения Юбинг Джина стали высокоранговые игроки, но даже если ему кто-то был более симпатичен, чем остальные, он никогда и никому не помогал. А еще, будучи заинтересованным в виде, он постоянно следил за его приключениями, Глядя на то, как он путешествует, исследует подземелья и выполняет задания по всему миру, казалось, что для Вида весь Версальский континент мал. И вот сейчас Юбинг-джин тоже ждал, когда его объект наблюдения продолжит выполнять новые, совершенно непредвиденные задания. Интересно, сколько страданий обрушится на него сегодня? Смотреть на страдания Вида. Вот что было особым удовольствием. Рейдовый отряд гильдии Гермес был попросту шокирован. У него что, нет ни одной слабости? Гермесовцы прибыли в лес жизни с целью нападения на деревню эльфов. но виду все равно удалось выполнить свои задания. Мало того, что погибли их собственные игроки и солдаты, выросла и враждебность эльфов. В довершении никаких положительных результатов от своей атаки они так и не получили. Виид, в свою очередь, в самые короткие сроки успел побывать сразу в нескольких королевствах. Они постоянно слышали от жителей лестные отзывы о своем неприятеле, но при этом понимали, что даже если сумеют его выследить, то к моменту их прибытия Вида там уже не будет. После того, как стали распространяться слухи о том, что Вид пребывает в гостях у королевской семьи в королевстве Риттен, они подумали, что это их шанс прибыть вовремя, ведь ему скульптору придется там задержаться на некоторое время. Однако, что они ему сделают, учитывая, что Вид находится в королевском замке? Если они нападут на него, то будут попросту уничтожены рыцарями и магами королевства. Они бродили по окрестностям королевского замка, ожидая его, и спустя какое-то время вид действительно показался в небе, улетающим на своей верне, А вслед ему махали провожающие его люди, из-за чего плечи гермесовцев опустились окончательно. «Ура! Да здравствует вид! Пожалуйста, победите гильдию Гермес!» «Я верю, что вы сможете отбить нападение церкви Эмбеню!» Жители и простые игроки выкрикивали свои слова поддержки, что в очередной раз подтверждало колоссальную популярность этого проклятого парня. Игрокам гильдии Гермеша ничего не оставалось, как просто смотреть ему вслед. «Где мы можем его поймать?» «Так или иначе, гильдия поручила нам следить за ним», и рано или поздно нам представится возможность поймать его. Как правило, обычные игроки редко когда покидали свое исходное королевство, и подавляющее большинство из них просто продолжало охотиться. В каждом королевстве существовали свои рекомендуемые охотничьи угодья под каждый уровень, где и проводили большую часть своего времени такие люди – Поэтому, если гильдии Гермес необходимо было с кем-то разобраться, она просто отправляла в то или иное место своих людей, которые дожидались свою цель и уничтожали ее. Поэтому, если гильдии Гермес необходимо было с кем-то разобраться, она просто отправляла в то или иное место своих людей, которые дожидались свою цель и уничтожали ее – Однако сфера деятельности Виида не ограничивалась каким-то либо одним королевством. Этот человек путешествовал по всему континенту. Вы слышали о новости на Востоке? Орки все в счастье. Говорят, что какой-то орк сообщил им о великом открытии. Может, это был скульптор Виид? Теперь орки очень гордятся своим прошлым. До сих пор я был глуп И игнорировал орков, но теперь я должен признать, что они и вправду равные нам. Неужели все это благодаря открытию вида? Рейдерская группа Гильдии Гермес была ошеломлена. А, -а, -а еще хуже теперь земли орков. И когда нам туда выдвигаться?